Глава 16 Переполох во дворце. Марианна Хгнисда-Лабудь. Я ходила по залам дворца, чувствуя, как тревога и беспокойство заполняют каждую клеточку моего тела. Величественные мраморные колонны и роскошные гобелены, которые изначально вызвали восхищение, теперь казались мрачными и угнетающими. Огромные хрустальные люстры, свисающие с высокого потолка, отбрасывали резкие тени, которые, казалось, следили за каждым моим шагом. Огнешку нагло и беспринципно похитили прямо посреди бала, и я не могла найти себе места от беспокойства. Мы все были в восторге от праздника, когда вдруг произошло нечто невероятное и ужасное. На мгновение в зале воцарилась тишина, а затем раздались крики и шум. Все произошло настолько быстро, что никто ничего не понял. Король, окруженный своими советниками, пытался сохранить видимость контроля, но даже его спокойствие не могло унять мою тревогу. Я чувствовала себя беспомощной и растерянной. Как это могло случиться? Как могли похитить Огнешку прямо на глазах у всех? Я вспомнила ее лицо в тот момент. Удивление. И только мгновение страх. Она тоже мало что смогла понять. Просто раз — и нет. Мое сердце сжалось от боли. Я должна была что-то сделать, но что? Мысли метались в голове, не давая сосредоточиться. Я не могла ни на чем остановиться. Не находила себе места. «Вот так вот», — горько сказала я себе. Боялись, что произойдет что-то со мной. Обеда беда пала на мою компаньонку. Проходя мимо большого окна, я остановилась и посмотрела на ночной сад, раскинувшийся подо мной. Дорожки были освещены фонарями. Завтра жизнь потечет для деревьев и цветов заново. Но для меня мир изменился. Огнешку нужно непременно спасти. Я повернулась и быстро пошла обратно в королевской зале. Я знала, что должна поговорить с королем. Он должен что-то предпринять. Организовать поиски и мобилизовать стражу. Мы не можем просто сидеть и ждать. Я понимала, что меня могут не послушать и даже не пожелать видеть. Ведь у него много дел, и вряд ли никто ничего не делает. Но беспокойство не давало сидеть, сложа руки. Вместо короля мне удалось увидеть начальника стражи. Я не знала, из какого он гнезда. Скорее всего, тоже орел. Но этот человек запомнился мне еще при первой встрече гостей. Такой высокий, представительный и спокойный. Рядом с ним чувствуется какое-то необъяснимое умиротворение. Решительно подойдя к нему, я спросила про Агнешку. И получила ответ, что ее розысками уже занимаются. Крылатая стража поднята в воздух. Это не успокоило, но в любом случае лучше, чем ничего. «Возвращайтесь в свои покои, панна гниздала будь», — мягко сказал он. «Мы делаем свою работу». Я кивнула, но тревога внутри меня не унималась. Я знала, что время играет против нас, и каждая минута промедления могла стоить жизни. Откуда? Интуиция. Хотя, может быть, я действительно нагнетаю. Усталость навалилась на меня. Внезапно я почувствовала легкое прикосновение к плечу. Я обернулась и увидела Бланку, понурую и бледную, но ее взгляд, что встретился с моим, был теплым. Она неуверенно улыбнулась. — Панна, прошу вас, успокойтесь, — сказала она тихим голосом. — Я понимаю, как вам сейчас тяжело, но страх не поможет ни вам, ни панне Агнешке. Я глубоко вздохнула пытаясь взять себя в руки. Бланка продолжала говорить. Ее голос был как бальзам на мои растревоженные нервы. — Король уже отдал приказы, — продолжила она. — Поиски начались, и лучшие люди занимаются этим. Крылатая стража — профессионалы. Вы должны верить, что все будет хорошо. — Да, ты права. Пойдем в наши покои. Бланка не возражала и последовала за мной и только когда мы оказались в наших комнатах, взяла меня за руку и повела к ближайшему креслу. «Сядьте, пожалуйста», — сказала она. «Вам нужно отдохнуть и набраться сил. Я верю, что с панной Агнешкой все будет хорошо. Я сейчас принесу чаю. Чай — это неплохо. Пожалуй, мне нужно что-то выпить, чтобы успокоиться». Бланка принесла мне чашку горячего чая и накинула на плечи мягкий плед. «Все будет хорошо», — повторила она, глядя мне прямо в глаза. «Мы найдем ее». Ее уверенность и спокойствие немного успокоили и меня. Я взяла чашку и сделала глоток, ощущая, как тепло чая распространяется по телу, принося долгожданное облегчение. Бланка оставалась рядом. Ее присутствие было тихим и поддерживающим. «Спасибо, Бланка», — прошептала я, благодарная за ее заботу. «Я просто не могу перестать думать о произошедшем. Кому понадобилось ее похитить?» «Да, этот вопрос и меня беспокоит. Ведь она никому ничего не сделала плохого. Только пан Гнизда дотел? — покачала я головой, — «он таким заниматься не будет. Он же и не держит зла, не умеет просто». Влезть в сад — это одно, а похищать человека, да еще и на королевском балу — нет, точно не он. Уж скорее раздолбай, чем продуманный злодей. Он же и добр, хоть порой и безалаберный, но именно это меня и привлекло. С человеком, который будет меня контролировать, невзирая на фиктивный брак, я бы никакой сделки заключить не смогла». Сидя в кресле, укутавшись пледом и грея руки о чашку с горячим чаем, я пыталась успокоиться и привести мысли в порядок. Бланка была права. Паника не поможет ни мне, ни Агнешке. Я должна была думать, анализировать и понять, кому могла понадобиться моя компаньонка. Похищение произошло прямо на балу на глазах у всех. Кто мог быть настолько дерзким и наглым, чтобы решиться на такой шаг. Я перебирала в голове лица гостей, пытаясь вспомнить хоть что-то подозрительное. Агнешка не была важной политической фигурой, да и не обладала такими огромными богатствами, чтобы кто-то мог на них позариться. Тогда почему? И почему именно сейчас? Вдруг это отвлекающий маневр? Но опять же, от чего? Глупости какие-то. Вообще ничего и ни с чем не складывается. Хотя, вот Кырконаш хотел ее сделать своей ученицей. Значит, все же есть какая-то тайна. Только вот, если не ошибаюсь, сама Огнешка была удивлена этим не меньше моего. Мои мысли вернулись к балу. Все происходило так быстро, что я не успела толком понять, кто был замешан в похищении. Был ли это просто наемник, выполняющий чей-то приказ? Или же за этим стоят силы куда более зловещие? Возможно, кто-то из наших знакомых вовлечен в это. Я видела, что она с кем-то танцевала. Какой-то мужчина. Но ко мне он все время был спиной. Лица не рассмотрела. Перед внутренним взором вдруг появилось выражение лица короля. Он выглядел обеспокоенным но не растерянным. Его уверенность в том, что поиски уже начались, внушала надежду. Но не могла ли за всем этим стоять какая-то дворцовая интрига? В нашем мире политика и магия тесно переплетены, и иногда границы между ними размыты. Снова и снова, прокручивая в голове события, я поняла, что не смогу найти ответы, просто сидя здесь. Но одно было ясно — Я не позволю, чтобы Агнешка осталась в руках похитителей. Я должна была действовать. Искать любые зацепки и делать все возможное, чтобы вернуть ее. Но как? Некоторое время я провела в тишине. Чай был выпит. Глаза начали слепаться. Все же день был сумасшедший. Пытаясь справиться с беспокойными мыслями, я вдруг заметила, что Бланка вернулась в комнату и что-то хочет сказать. «Да — Да-да, панна Марианна, — произнесла она. — Пан Томаш попросил передать вам, чтобы вы ложились спать и провели остаток ночи в своих покоях. Он уверен, что завтра будет много дел, и вам нужно набраться сил. Я вздохнула, ощущая, как усталость постепенно начинает брать верх над тревогой. — Что ж, он, безусловно, прав. Здесь не может быть других вариантов. Куда я побегу среди ночи? Я только вздохнула и поставила чашку на стол. Он прав, но как же погана на душе. Бланка подошла ближе и положила руку мне на плечо. Ее прикосновение было теплым и успокаивающим. — Я понимаю ваши чувства, панна Марианна, и тоже беспокоюсь за Огнешку, сказала она. — Но вы должны быть в форме, чтобы помочь ей. Пан Томаш и король делают все возможное, чтобы организовать поиски. «Утром мы начнем действовать, но сейчас вам нужно отдохнуть!» Я кивнула, признавая и ее правоту. Бессонная ночь и изматывающее беспокойство не помогут ни мне, ни Огнешке. Я поднялась с кресла, чувствуя, как тяжесть усталости наваливается на меня. «Хорошо, Бланка», — ответила я. «Я попробую отдохнуть. Спасибо за все!» Бланка улыбнулась и слегка поклонилась провожая меня до двери моих покоев. Мы прошли по длинному коридору, освещенному лишь тусклыми светильниками, и я вошла в свою комнату. Здесь было тихо и уютно. Мягкий свет свечей отбрасывал теплые тени на стены, создавая умиротворяющую атмосферу. Бланка помогла мне переодеться и пожелала добрых снов. Да уж, добрых. Я легла в постель, чувствуя, как мягкие подушки и теплое одеяло дают полностью расслабиться. Но даже несмотря на комфорт, мои мысли все еще крутились вокруг огнешки. Я закрыла глаза и попыталась сосредоточиться на дыхании. Это поможет уснуть. Слова Бланки давали мне надежду, что завтра мы начнем действовать и вернем огнешку. С этой мыслью я медленно погружалась в сон, решив быть сильной и готовой к утренним испытаниям. Во сне я снова оказалась на балу. Величественный зал был наполнен светом и музыкой. Гости смеялись и танцевали. Я стояла среди гостей, чувствуя захватившую меня радость, как будто тревога последних часов была лишь плохим сном. Но внезапно все вокруг изменилось. Музыка стихла, смех и голоса гостей тоже. И в центре зала появилась огнешка. Она шла медленно, грациозно. Ее черное с золотом платье светилось в полумраке. На ее лице играла загадочная улыбка. Глаза блестели таинственным светом. В руках она держала картину в массивной золотой раме. Я пыталась понять, что происходит. Гости расступились, создавая проход для огнешки, Но никто не казался удивленным ее появлением. Они смотрели на нее с каким-то странным благоговением, как будто знали, что произойдет дальше. Агнешка подошла ко мне и остановилась на несколько шагов дальше. Я смотрела на нее не в силах произнести ни слова. Такая красивая. То есть она и так красивая, но сейчас просто нереально прекрасная. Она подняла картину, и я увидела, что внутри полотна плескалась тьма. Живая, движущаяся тьма, будто обладающая собственным разумом. «Агнешка, что это?» — спросила я, чувствуя, как холод пробегает по спине. Ее улыбка стала еще загадочнее. Она не отвечала, просто продолжала держать картину перед собой, позволяя мне смотреть в глубину этой зловещей тьмы. Внезапно из тьмы вырвался шепот, наполненный таинственными словами, которое я не могла разобрать. «Это ключ к разгадке, Марианна, Наконец сказала она. Ее голос был тихим и мелодичным, как звон колокольчиков. «Ты должна понять, что скрывается за этой тьмой». Я пыталась приблизиться, чтобы лучше разглядеть картину. Но ноги не слушались. Страх и непонимание охватили меня. Я чувствовала себя пойманной в ловушку этого странного сна. Агнешка протянула картину ко мне, и я увидела, как тьма внутри начинает формировать образы. Лица, сцены, символы, которые мелькали и исчезали. «Ты сможешь?» — шепнула она, и ее голос звучал одновременно обвинительно и успокаивающе. «Что я должна сделать?» — хрипло спросила я, начиная паниковать, а потом вскочила на постели. Сердце бешено колотилось в груди. Комната была тихой и темной. Лишь лунный свет проникал сквозь занавески, отбрасывая мягкие тени на стены. Что я смогу? Следующим утром я стояла вместе с опекуном в кабинете короля Либора Хнизда Орелла. Солнечные лучи мягко проникали сквозь высокие окна, заливая комнату теплым золотистым светом. Кабинет был просторным и величественным, обставленным с элегантной простотой, которую любили орлы. Ничего кричащего, это уже к попугаям и павлинам. Стены кабинета украшены гобеленами со сценами из истории нашего светокрылья. Эти великолепные произведения искусства, сотканные настоящими мастерами своего дела, добавляли комнате торжественности и величия. Между гобеленами располагались полки, заполненные старинными книгами и свитками, каждая из которых таила в себе множество знаний. В центре кабинета стоял большой мастивный стол из темного дерева, на котором аккуратно лежали документы, карты и письма. Его Величество, насколько я знаю, всегда поддерживал порядок во всем, в том числе и на своем рабочем месте, что отражало его дисциплинированность и характер. На краю стола стояла резная чернильница и несколько перьев, готовых к работе. В углу кабинета находился камин, над которым висели портреты предков короля. В этот ранний час камин был не разожжен, но его величественный вид и искусная резьба вокруг него создавали ощущение уюта и тепла. Перед камином располагались два глубоких кресла, обитые темно-красным бархатом, где король любил отдыхать и размышлять часы уединения. Возле одной из стен стояла высокая ширма, за которой были скрыты, как я поняла, некоторые личные вещи. Рядом с ней находился небольшой столик с хрустальным графином и бокалами, предназначенными для угощений во время важных бесед и приемов. Солнечные лучи, проникавшие через окна, играли на полированных поверхностях мебели и создавали танцующие тени на полу. В кабинете царила атмосфера сосредоточенности и ожидания. Тишину нарушали только наши с дядей легкие шаги, а также негромкий шелест бумаги, когда король просматривал очередной документ. Дядя стоял рядом со мной. Его лицо было серьезным и задумчивым. Он, как и всегда, излучал уверенность и спокойствие, что было особенно важно в этот напряженный момент. Его взгляд был устремлен на Его Величество, который сидел за своим столом, погруженный в работу. Король поднял голову. Я замерла. Сердце подло пропустило удар. Либор Гнизда Орел был воплощением силы и благородства. Его высокий рост и атлетическое телосложение делали фигуру внушительной и впечатляющей. Он двигался с грацией и уверенностью, которые были присущи только истинным правителям. Светлые волосы, мягкие и густые, отливали золотом в свете солнечных лучей. Они были немного длиннее, чем носили в гнезде врана, аккуратно уложены, придавая его облику чуть бунтарский вид, но без ущерба для его королевского достоинства. Локоны спадали на его плечи, подчеркивая линию сильной шеи и широких плеч. Пронзительно-голубые глаза Либора не давали дышать нормально. В них, казалось, отражались небеса и море одновременно, и они были способны проникать в самую глубину души любого, на кого он смотрел. Эти глаза излучали мудрость и решимость, а также нежность и понимание. Его взгляд мог быть мягким и обнадеживающим, но в момент опасности превращался в острый и непреклонный. «Таким и должен быть король», — невольно подумала я. Лицо короля будто вырезали скульпторы, особо выделив каждую черточку. Высокий лоб, прямой нос и твердый подбородок придавали ему облик человека, привыкшего командовать и принимать важные решения. Его губы не давали отвести взгляд. Его величество носил простую, но элегантную одежду, подчеркивающую его статус и вкус. Сегодня на нем была темно-синяя рубашка из дорогой ткани, расшитая серебряными нитями. Широкий кожаный пояс обвивал его талию. Брюки были тоже из дорогих материалов, но как следует рассмотреть их не удавалось. Вся одежда казалась практичной и удобной, но одновременно изысканной, как и сам король. Я невольно обратила внимание на руки. Сильные и мускулистые, с длинными пальцами, которые, похоже, могли держать и меч, и перо с одинаковой уверенностью. На правой руке красовался массивный перстень с гербом гнезда Орел. Когда он говорил, его голос был глубоким и с бархатистыми нотками «заслушаться». Описывать-то долго, но на самом деле не прошло и нескольких секунд. Дядя поклонился, я спешно сделала реверанс. Король Либор кивнул и указал на кресло. «Присаживайтесь. Мы заняли свои места. Честно говоря, я сидела как на иголках. Никогда бы не подумала, что вот так буду сидеть напротив короля в его кабинете. Да еще и по такому поводу, который, откровенно говоря, оказался далеко не радостным. «Я понимаю ваше беспокойство», — сказал король Либор. «Это неслыханно». Крылатая стража уже несколько часов как поднята по тревоге. Они прочесывают все возможные направления. Они не остановятся, пока не найдут панну гнезда страку. Я невольно вспомнила реакцию Огнешки на ее гнездо. Почему-то все время она старалась сделать так, чтобы его поменьше называли. Для меня это было непонятно, но каждый имеет право на свои предпочтения. В конце концов, Я же понятия не имею, почему так. Возможно, семья у нее была такая, что и не хочется вспоминать. Не зря же она приехала работать к нам в гнездо врана. Тем временем король взглянул на карты, разложенные на столе, и указал на несколько отметок. Свет из окна играл на бумаге, освещая нарисованные маршруты. — После замка начали с ближайших лесов и деревень, — продолжил Либор. Крылатая стража патрулирует воздух, осматривая каждую дорогу, каждую тропинку, и их поисковые птицы, чуткие и обученные, могут обнаружить следы, которые обычные люди пропустят. Я слушала, затаив дыхание. Представив себе могучих рыцарей крылатой стражи, парящих в небе, почувствовала, как моя тревога немного утихла. Они всегда были надежной опорой светокрылья. Мы также отправили сообщение в соседнее государство, — продолжил король Либор. Если Агнешка пересекла границу, наши союзники помогут ее найти. Я уверен, что совместными усилиями мы сможем ее вернуть. Он сделал паузу, его взгляд смягчился, остановившись на мне. Я понимаю, что вам тяжело. Надеемся на лучшее. Подданное светокрылья... Важна для нас всех. Верьте в успех нашей миссии. Крылатая стража — это лучшие из лучших, и они не подведут». Дядя, сидевший рядом со мной, кивнул. «Спасибо, Ваше Величество. Мы с Марианной готовы помочь всем, чем можем», — сказал он. «И «Если есть что-то, что мы можем сделать, только скажите». Либор кивнул. «Ваша поддержка бесценна, Томаш». Я уверен, что вместе мы справимся. Важно оставаться сильными и решительными. Каждая деталь, каждая крупица информации может быть полезной. Когда он закончил, я почувствовала, как тяжесть, которая давила на меня все утро, немного ослабла. Его уверенность и решимость придали немного сил. Но тревога за огнешку все еще не отпускала. Дядя мягко коснулся моей руки. Призывая следовать за ним, и мы направились к выходу. Мы вышли из кабинета. Солнечные лучи, льющиеся из высоких окон коридора, освещали наш путь. Я чувствовала, как сердце бьется чуть быстрее, а мысли не перестают крутиться в голове. Сон, который мучил меня ночью, не выходил из памяти. Снова бал, агнешка, явившаяся загадочной улыбкой, из картины, где вместо рисунка, Плескалась живая тьма, выглядела одновременно знакомой и чужой. Этот сон был таким ярким и реальным, что я не могла его игнорировать. Но стоило ли рассказывать об этом королю или дяде? Может быть это всего лишь плод моего воображения, вызванный тревогой и стрессом? Дядя взглянул на меня, заметив мое замешательство. Все в порядке, Марианна. В его голосе слышалось участие. Я покачала головой, пытаясь собраться с мыслями. «Просто я не могу перестать думать об Огнешке, ответила я, частично скрывая правду. Дядя нахмурился, его взгляд стал серьезным. «Все в порядке. Мы ее обязательно найдем». Мы шли по коридору дальше, и я все больше погружалась в свои мысли. Солнце, льющееся из окон, было теплым и обнадеживающим, но в душе все еще оставалась угрожающая тень беспокойства. День тянулся бесконечно долго, серый и душный, несмотря на отсутствие дождя. Мои мысли постоянно возвращались к огнешке. Я не могла найти себе места, все дела казались бессмысленными и поверхностными на фоне происходящего. Каждый час я выходила на балкон, всматриваясь в горизонт, в надежде увидеть возвращающихся парней из крылатой стражи или хотя бы заметить хоть что-то. Как же глупо! Улыбки и утешения придворных казались мне неискренними, а сама атмосфера замка была пропитана тревогой и ожиданием. Бланка старалась поддерживать меня, принося свежие фрукты и травяные настои, которые, по ее словам, должны были успокоить нервы но ее усилия не могли развеять моих тревог. Я снова и снова прокручивала в голове утренний разговор с королем и пыталась осмыслить свой сон, искать в нем подсказки и знаки. К вечеру мое беспокойство достигло апогея. Я была в своей комнате, когда в дверь постучали. На пороге стояла бланка, держа в руках маленький сверток. «Панна Марианна, это для вас!» Задача, сказала она, протягивая мне сверток. «Спасибо, можешь идти». Бланка бросила на меня быстрый взгляд, но тут же покинула комнату, не задавая лишних вопросов. Я нахмурилась, взяла его и быстро развернула. Внутри оказалась анонимная записка, написанная небрежным, но уверенным почерком. «Если хотите узнать правду о пропаже, о Гнешке гнизда страки». Приходите сегодня через три часа после заката за территорию замка к заброшенным руинам у скалы. Никому не рассказывайте об этом письме. Это опасно. Сердце мое застучало быстрее. Я подняла взгляд, уставившись в стену. — Это еще что такое? — прошептала одними губами. Потом снова взглянула на записку. Мысли о том, что кто-то знал о пропаже Агнешки... И готов был поделиться информацией, давали надежду. Но риск? Да и что значит опасно? Для кого? Я посмотрела в окно, где давно уже была тьма. Что же мне делать?